Глава 45. Арк! вздохнул Блей, и его верный помощник вошел в зал. Как она? Прикрыл глаза повелитель тьмы и понял, что боится услышать ответ. Хаус. С появлением во его жизни в Виктории он начал испытывать такие эмоции, которые, казались, остались в далеком детстве. Все спокойно, удивил его Аркангас. Они все выяснили между собой. Блейден провел ритуал считывания памяти и убедился в том, что Арк его не предавал. Уродец Гардиан подставил верного и человека, злоупотребив своим правом крови. В случившемся нет вины офицера, он сделал все, что было в его силах и доложил о ситуации сразу, как только пришел в себя. Блейден вновь доверил ему наблюдать за Викторией и охранять ее, но еще один проступок с его стороны и больше Блейден не простит. Даже не попыталась сбежать, не поверил Блей. Затишье перед бурей, вот как это называется. С ней, ваш кровный тарх, снова неожиданная новость. Вот как, приподнял бровь Блейден. Да, это для нее лучший защитник. И чем же они там занимаются? Мне нет хода в вашу спальню, повелитель, рассмеялся старый вояка. Откуда же мне знать? Не пытается сбежать или поджечь дворец? Уже хорошо, вздохнул Блей. Но не сразу понял, почему его друг вдруг помрачнел. Я не о нем, воскликнул он, примирительно подняв руки. Что там с гардианом? Он пришел в себя с трудом, но удалось увести его из обители. Снова на губах Аркангаса появилась улыбка. Он подавлен и просит встречи с вами». «Передай ему мою волю. Он больше не поедет в военную академию». Блей потянулся к канцелярским принадлежностям на своем столе. «Я напишу в столичный театр. По моему настоянию, его примут в балетную трупу. Нельзя дать пропасть такому таланту», — великодушно решил он. «Повелитель, это жестоко!» — откровенно рассмеялся Аркангас. «Его засмеют». «Никто не узнает его настоящего имени», – махнул рукой Блей. «Пусть танцует под псевдонимом какого-нибудь провинциального графа. Я желаю увидеть отчетный концерт и не видеть этого кретина в своем дворце больше никогда». «Вы не зайдете к кузену?» – удивился Арк. «Больше никогда», – мрачно отозвался Блейден. «Если он увидит Гардиана, то непременно убьет его». «Стоит только вспомнить то, что показало древо, и руки сами собой сжимаются в кулаки. Пусть проваливает в бездну. гадёныш повелитель, мы обыскали покой принцессы по вашему приказу и нашли то, что вы искали», — обрадовал его Арк. Положив на стол мешочек с сухой травой внутри, ткань мешочка, кстати, показалась Блейдену подозрительно знакомой. «Маги проверили?» «Да, это расслабляющее средство с магической составляющей, изготовлено интересным способом, примерно таким же, как и те цветки Глории, которыми меня лечили после свадьбы», усмехнулся Блейден. Они с Аркангасом рассмеялись в вынесом. «Да, почерк тот же» подтвердил старинный друг. Но как у принцессы Оливии оказались травы от леди Виктории? Неужели они знакомы или находятся в сговоре? Хороший вопрос. Можно предположить, что Вика решила помочь Оливии и заодно избавить себя от внимания Блейдена. Не могла же она знать, кому и что продает. Эта догадка оскорбительна. Решила пристроить пса, который ей само не нужен. Неприятно, как ни крути. «Что за трава-то?» – вздохнул Блей. «Как неприятно разочаровываться в той, которую считал честной девушкой». «Смесь расслабляющих трав», – повел бровью Аркангас. Маги составили отчет, он протянул ему бумагу. Блей побежал по ней глазами. Ничего криминального. Эта смесь не влияет на адекватность поступков, не затуманивает разум. Всего лишь устраняет тревогу, неловкости подавляет. «Неприятные эмоции. Странно, но травы не могут вызвать симпатию. Если ее нет изначально, эту настойку впору выпивать стеснительным юнцам из городских кварталов, прямо перед встречей с девушкой». И тут Блейдену пришла в голову неожиданная мысль. Он раскрыл мешочек и заглянул внутрь. «Остатки еще можно использовать?» – спросил Уарка. «Э, «Э, думаю, что да. А зачем?» – посмотрел на повелителя тьмы с недоумением. «Да так, ерунда». Пробормотал Блей, но мешочек с травой спрятал в карман. «Повелитель, на нашу прекрасную повелительницу только что совершили покушение!» Прозвучал в голове голос кровного тарха. «Моя прекрасная повелительница! Сегодня вы невероятно прекрасны!» Вместо приветствия заявил Цербер, явившийся в мою спальню, сразу после своего хозяина. «Наконец-то ты свободен!» Обрадовалась я и подлетела к огромному тарху. «Обнять бы его! Но он шипастый, как ежик!» «Я так рада тебя видеть, не зная, как еще выразить ему свою привязанность». Я подалась вперед и поцеловала его большой влажный нос. Это одна из немногих частей тела Тарха, прикасаться которой безопасно. А я-то как рад видеть вас на вашем законном месте. Он расплылся в хитрой улыбке. Я думала, что законное место повелительницы трон, а не спальня. Грустно вздохнула я и выразительно посмотрела на свой королевский наряд, мужскую рубашку на голое тело. Все начинается с малого, подмигнул Тарх и больше эту тему не продолжал. «Церп, скажи, ты что-нибудь знаешь о моем друге Владе? Он жив, посерьезнела я. — замялся Цербер. И мне стало не по себе. Он боится что-то сказать. «А он у вас сильно волнует, да?» — крякнул он. «А у меня будто земля ушла из-под ног. Что с ним?» — шепнула я и опустилась на кровать, стоящую позади. Колени сами подкосились. Я практически упала на попу. «Да жив он, повелительница, жив, гад ползучий!» Увидев мою реакцию, церп поспешил успокоить. «А чего пугаешь тогда? Его казнят?» — опытывалась я. «Допустим, меня Блейден простит. Но что будет с моим другом? Вряд ли!» Тяжко вздохнул Тарх и опустился на пузо, развалившись посреди спальни. Слишком ценный экземпляр попался, чтобы так просто от него избавляться. Скорее всего... «Пристроит его моя прекрасная повелительница. Вы бы ему знаков внимания не оказывали!» Тарх умоляюще посмотрел на меня. «Сейчас очень важный момент вашего становления. Отношения с Блейденом только зарождаются. Не нужно вносить в них сумятицу, ненужным вниманием к постороннему мальчишке». Я закатила глаза. «Ну вот, началось!» «Он мне не посторонний!» Обиженно заявила я и, встав, отошла к окну. «Он мой друг!» Как можно бросить на произвол того, с кем прожила три года под одной крышей? Моя прекрасная повелительница. Но ведь вы понимаете, что вам нельзя с ним общаться. У вас и так своеобразная репутация, повода для пересудов, ни к чему. Цербер. Но я же не собираюсь сама к нему идти. Всплеснула руками я. Просто скажи мне, что с ним делают? Где содержат? Как с ним обращаются? В темнице сидит, в одиночной камере. Тарх расщедрился на подробности. Всю ночь его допрашивал наш Аркангас. «Да только этот мальчишка, за раз такая, ничего не сказал. Молчит, как партизан». «Да, он такой». Грустно улыбнулась я. Влад боялся только Света. Теперь его нет, и прижать его ничем больше не получится. Будет молчать до последнего. Я слышала, что в тюрьме скудное питание. церк сделай так, чтобы его нормально кормили, я тебя умоляю», — попросила я. «Если Влад ослабнет и заболеет, я себе не прощу». Цербер удивился моей просьбе. Уши взлетели на макушку, глаза округлились. «Хорошо, моя прекрасная повелительница. Я постараюсь все сделать и непременно доложу вам», – кивнул он. «Вы многое пережили. Вам нужен отдых». «Я выспалась», – отмахнула я. «Наивная. У сильных мира всего отдых. Это гораздо интереснее, чем просто сон в теплой постельке. Позвольте мне все устроить», – подмигнул мне Тарх. Он устроил. Уже через десять минут в спальне были массажистки. По воздуху разлился аромат благовоний, А для меня подготовили мини спа косметически расслабляющий комплекс процедур. Массажистки массировали голову и спину. Другие служанки занимались моими ногтями, а третьи наносили на лицо маски. Все под присмотром тарха. Я никогда не увлекалась подобными процедурами, считая их блажью. Но это оказалось так приятно, что я потеряла счет времени.